Глава девятая Сюрприз. Тереза зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Мулина в панике вцепился рукой в волосы. «Тереза? Адриан?» — повторила Мерседес. Молчать было глупо. «Ты поднялась?» — ответил наконец Мулина. «Милая, мы же договаривались». «Я хотела позвать тебя, но уронила рацию», — ответила Мерседес. Она разлетелась, и батарейки куда-то закатились. Я звала Портье, но никто не пришел. Я думала, что вышла в коридор, но это, наверное, балкон, да? Я чувствую ветерок. Да, это гостиничный балкон, сообразил Мулина. Я сейчас поднимусь, я на террасе этажом ниже. А Тереза, ведь это был ее голос, я слышала. Тебе показалось, хотел сказать Мулина, но на свое счастье не успел. У Терезы зазвонил телефон, одна из тех дебильных мелодий, которые ни с чем не перепутаешь. «А это ее рингтон!» – воскликнула Мерседес, показывая указательным пальцем точно на застывшую заловку. «Что происходит? Тереза, это ты? Что ты тут делаешь?» В глазах Молины задрожали слезы, совершенно беспомощный он посмотрел на сестру. Похоже, то, о чем она его только что предупреждала – сбудется прямо сейчас, самым нелепым образом. Тереза, скрипя зубами от злости и досады, приняла решение. «Привет, Мерседес!» – громко выкрикнула она. «С Новым годом! Как тебе, Штаты?» «Лично я в восторге!» Молина, думавший, что обречен, упал перед сестрой на колени и поцеловал ее руку. Она ее тут же отдернула. Лицо его просветлело. «Спасибо, и тебя! Ты прилетела сюда?» Мерседес не могла поверить. «Хотела устроить тебе сюрприз», – ответила Тереза. «Это все Адриан придумал». «Ничего себе!» – Тереза толкнула брата локтем. «Помогай». «Милая», – включился, наконец, адвокат, поднимаясь. «Я подумал, это будет прекрасным дополнительным подарком вам обеим». «А что?» поддержала Тереза. «Не только вам ловить кайф от жизни. Я решила, что неправильно ждать столько лет, как ты, чтобы наконец-то увидеть Америку. Села на самолет, и тут...» «Как здорово!» – Мерседес радостно хлопнула в ладоши. «А Фабио и дети, они с тобой?» «Нет, слава богу! Она прилетела одна!» – сказал Молина с нервным смешком. В этот момент из-за дома, смеясь и громко переговариваясь, вывалили Мона и Мигель. Срезая угол, они шли к дому на очередной семейный совет, уверенные, что Мерседес после принятых таблеток спит крепче зрителей футбольного матча Мальорки и Сельты. – А это разве не голос Мигеля? – спросила Мерседес. – А вот и Мона, я их слышу. – Прилетела одна, да. Повторила Тереза, спасая ситуацию. «Но они догнали меня позже, на другом рейсе. Я дождалась их в аэропорту». Молинна, чуть не попавшийся во второй раз, с облегчением выдохнул. Мерседес продолжала ликовать. «Я так рада! Вы не представляете!» «О, ты еще не знаешь всего! Пабло, Мария, Альфонсо и девочки тоже тут!» Заявила неожиданно Тереза и буркнула брату шепотом. «Сам объясняй. Пойду вставлю пистон детям за то, что орут на всю округу». Тереза отправилась перехватывать Мигеля с Монной, чтобы объяснить им, что случилось. Молина же, сбиваясь и запинаясь, рассказал жене, что в Америку прибыла вся семья, чтобы встретить Новый год вместе. «Адриан, любимый, ты не перестаешь меня удивлять. Это лучший сюрприз в моей жизни». «Мы все постарались», – ответил совершеннейшую правду муж. «Я скажу всем, чтобы зашли поздороваться, а потом ты все-таки ляжешь отдохнуть, а уже завтра мы все вместе пообедаем, а вечером встретим Новый год».